Глава 26 Сказать, что эта встреча всколыхнула во мне забытые чувства и переживания, ничего не сказать. Было очень больно и обидно. Я много ночей проплакала в подушку, представляя Богдана с другими девушками. Изводила себя этими мыслями и образами, его нежностью словами, что он меня любит и обязательно за мной вернётся. Пять лет прошло, а такое ощущение, будто вчера всё случилось. Я тогда очень сильно обожглась. Никто за мной, естественно, не вернулся. Обвожу зал глазами и замечаю Шевцова, который стоит в компании мужчин. Рядом с ним изящная темноволосая девушка. Полная моя противоположность. На ней чёрный брючный костюм, волосы собраны в пучок. На её фоне я ощущаю себя шлюхой, а не законной женой Гончарова. Однако, учитывая, что между мной и Костей и впрямь всё не по-настоящему, Хочется громко рассмеяться и, наговорив ему гадостей, сбежать в туалет, чтобы смыть с себя всю красоту, которую мне наводили в салоне несколько часов. Я почти готова это сделать. Но Костя вдруг сжимает мой локоть, каким-то образом снова считав эмоции, и протягивает бокал с шампанским. «Выпей», — отдаёт приказ холодным голосом. «Ты уверен?» — нервно усмехаюсь я. «Абсолютно». Он задерживает на мне спокойный взгляд. «Цепляться за прошлое — последнее дело». Особенно если тебе причинили боль. Не стоит этого делать. И это говоришь мне ты? напомнить о нашей недавней поездке на кладбище? Я знаю, что делаю и для чего. Это взвешенное решение. Я не собираюсь допускать ошибок, поддавшись им порывам и эмоциям. А ты? Костя словно держит меня под прицелом темных глаз. А я сейчас подстраиваюсь под тебя и твои решения. Это же очевидно? парируя я, принимая фужер из рук Гончарова. но решаю, что пить этим вечером не буду. Нужны ясная голова и трезвый ум. Ещё бы кто-нибудь вытащил ржавый гвоздь из моей груди и приложил к ноющей ранее антисептик и анальгетик. «Плохо, конечно, что вы с Шевцовым в прошлом любовнике, и у тебя чувства к нему», — произносит Костя с оттенками металла в голосе. «Почему?» «Он в курсе дела Антипова и значится в списке людей, которым я хочу перекрыть денежные потоки и кислород. А поконкретнее?» «Убью его, если по-другому проблему решить не получится», — произносит Костя будничным тоном, будто всё давно для себя решил. «Начинает болеть левый весок, которым я тянусь пальцами, чтобы помассировать. Не отказалась бы сейчас от обезболивающего. Жаль, что оставила его дома». «Шевцов, в курсе твоих планов?» «Сомневаюсь. Даже Антипов уверен, что я этого не сделаю». Но ну, конечно», — хмыкаю я. «Женился, вывел любимую в свет». Через пару месяцев можно дать в прессу информацию о том, что я, например, беременна, и... Стоп, резко перебивает Гончаров. А мне нравится полёт твоей мысли. Так и сделаем. Вообще-то я пошутила и категорически против. Наблюдаю, как Богдан о чём-то шепчется с темноволосой девушкой и немного в стороне замечаю блондинку, ту, которую видела с Костей на снимках из интернета. Женщина не сводит с меня глаз, и по её лицу невозможно понять, о чём она сейчас думает. Такая же непробиваемая, как и Костя. «Интересно, это передаётся половым путём? Я тоже скоро стану похожа на могильный камень. Смотрю прямо на незнакомку, а потом перевожу взгляд на Гончарова, с лица которого не сходит довольное выражение. «Не подойдёшь к ней?» «Обязательно подойду, но чуть позже». Костя кивает даме в чёрном платье и снова поворачивается ко мне. «На днях запишу тебя к знакомому гинекологу. Кинем прессе новость о твоей беременности. Ты же хотела ребёнка. Настоящего не обещаю». «Аффективного? Пожалуйста». «Ой, ты сумасшедший!» — я закатываю глаза. «Сказала же, что против. Или, по-твоему, я похожа на самоубийцу?» Чувствую ещё немного и сорвусь. «Тебя нужно чаще выводить в свет», — заявляет Костя, пропустив мои слова мимо ушей. «Выдаёшь порой гениальные идеи». «Вы с ней спали?» Я опять смотрю на незнакомку, которая по-прежнему не сводит с нас глаз. «Я домой уезжал спать, в свою постель». У меня опять начинает чесаться ладонь, потому что хочется ударить Гончарова. Ты бы натянула на своё милое личико улыбку. Людям нравится смотреть на красивые картинки. Представь, что ты такая картинка, а весь этот сброд сейчас на выставке. Хм, да, конечно. Сижу я и залпом опрокидываю в себя фужер шампанского вместо одного глотка. Ещё можно бокальчик без различия? Котик. Протягиваю Косте пустой бокал и сбрасываю его руку со своей талии. «Сутья по тому, что мы сейчас на выставке, а картины трогать нельзя, это лишнее», замечаю, как бы между прочим. Гончаров берёт официанта с подноса новый фужер шампанского и протягивает его мне. Нежно целует при этом висок. «Пожалуйста, но ты бы не налегала на спиртное на людях накануне беременности». Сегодня я вспыхиваю, как спичка. Понятия не имею, почему так реагирую на Костю, но это факт. как и то, что я представляю, как выплёскиваю бокал с шампанским в его наглое лицо. «Неужели ты не боишься моих неадекватных реакций? Я ведь живой человек». «Тест-драйв провёл. Ты не буйная, когда пьяная. Скорее, наоборот». «Так ты с этой целью меня спайвал Уточняю, проигнорировав спокойный тон и уверенность, с которой Костя ведёт себя. «Да, проверял, подойдёшь ли в собутыльнике». «Не подойдёшь. Зато в любовнице. Отлично». Он поворачивается и делает кому-то жесть рукой. «С Рафаэлем побудешь, пока не вернусь. Мне нужно отойти на пару минут». Я смотрю вслед удаляющейся фигуре Гончарова. Он скрывается из зала с той блондинкой в чёрном платье и незнакомым мне мужчиной. Гнев опустошает. Становится так паршиво, что, кажется, вот-вот вывернет наизнанку на начищенный до блеска паркет. «За что Костя так со мной? Зачем сюда привёл? Лучше бы дома оставил». Так бы всем было спокойнее. «Расслабься». Рафаэль кладёт руку на талию и слегка прижимает меня к себе, начиная вести в танце под приятную мелодию. Его горячее дыхание ласкает кожу щеки. Костя отправился решать рабочие вопросы. Это надолго затянется. «Хочешь, тоже можем где-нибудь уединиться?» «Терпеть не могу эти сборища». «Тогда зачем пришёл?» «Время от времени приходится». «Смотрю, ты тоже не особо в восторге». Я опускаю глаза, потому что близка к тому, чтобы выпустить слёзы. Костя сказал, что это на пару минут. Пытаюсь держать лицо и не показывать, как меня задевает, что Гончаров ушёл с блондинкой. «Он всегда так говорит», — улыбается Рафаэль, и я чувствую, как он сверлит меня настойчивым взглядом. Хотя, может, в этот раз и впрямь на пару минут. Так надолго оставлять красавицу жену, когда вокруг столько хищников, слишком опрометчиво с его стороны. Костя работает с этими людьми и поддерживает с ними общение, зная, что они причастны к смерти его семьи. Я беру себя в руки и киваю в сторону мэра города, который находится в обществе мужчин, одетых в красивые смокинги. От этих людей за версту веет лоском и богатством, как и от каждого сантиметра в этом ресторане. Даже не верится, что мы с Костей родом из одного села, и он добился подобного положения в обществе благодаря своим усилиям и стремлению вырваться из нищеты. Что ты хочешь услышать? «Не знаю», — честно отвечаю я. «Правду?» — Костя сказал, что убьёт этих людей, если какой-то его план не осуществится. «Пожалеть тебя хочется, Маша. Работала бы ты сейчас в моей фирме, выполняла рутинную работу. Правда, недолго. Служба безопасности нарыл бы на тебя компромат, пусть и не сразу, но проблема всё равно бы потом выявились. А учитывая, что с Костей мы давно дружим, я бы поделился с ним этими сведениями». поэтому шансов избежать встречи с ним у тебя при любом раскладе было мало. Рафаэль невозмутимо передёргивает плечами. «Женщина, с которой кости ушёл, она его любовница?» «Это имеет значение?» Дав себе пару секунд справиться с поднявшейся волной злости, я продолжаю. «И давно не вместе?» «Неужели ревнуешь? Ты же говорила, что между вами лишь сделка и только...» Рафаэль, оценивающий, пробегается по мне глазами. «А хочешь, отомстим Косте», — предлагая тон и усмехается, прочитав всё по моему лицу. «Не хочу. Руки подними и не лапай меня. И вообще, я натанцевалась и хочу уйти отсюда». «Нельзя. Тем более в обществе другого мужчины». Костя мне потом голову открутит за это. «Кстати, вон тот перец со светлыми волосами у дальнего стола всё время смотрит на тебя. Знаешь его?» «Знаю. Это Богдан Шевцов». Произношу имя своего бывшего второй раз за вечер. «Моя первая любовь». «Да ладно?» — искренне удивляется Рафаэль, и его взгляд становится цепким и изучающим. «Ты в курсе, кто он?» Костя сказал, что Богдан — безопасник Антипова его правая рука. «Интересный оборот», — задумчиво произносит Рафаэль, не сводя с Шевцова глаз. «Между нами ненадолго повисает молчание. По взгляду Рафаэля сразу понятно, что он что-то задумал, и мне это не понравится». «Я отойду», — сообщает Раф, подтверждая мои опасения. «Зачем?» — я обвиваю его запястье ладонью и умоляю глазами, чтобы не уходил. «Костя будет злиться, если ты оставишь меня одно. Ты же сам об этом только что сказал. Я передумал. Пусть побесится. Если что, буду поблизости», — говорит Рафаэль и отходит от меня. «Я понимаю, зачем он это делает, и от этого ещё сильнее бешусь. Не хочу встреч с Богданом, тем более разговоров». Пусть всё останется в прошлом. Но Шевцов другого мнения и не заставляет себя долго ждать. Подходит через пару минут после того, как меня все оставили, предлагает шампанское, но я отказываюсь. Те два фужера уже прилично ударили в голову. Чтобы избежать всяких недоразумений и глупостей, не хватит на сегодня смертного. «Значит, ты теперь Гончарова?» — произносит Богдан отрешённо, словно не может в это поверить. «Неожиданно». Во взгляде, который преследовал меня по ночам на протяжении долгих месяцев после нашего расставания, больше нет удивления, но есть интересы и тоска. Как видишь, мне стоит огромных усилий держать лицо, потому что сердце в груди колотится на разрыв. Понятия не имею, почему организм так странно реагирует на нашу встречу, ведь, казалось бы, всё давно в прошлом. Или нет? Зачем Богдан сейчас так смотрит, будто я что-то для него значу? Шевцов берёт шампанское с подносового официанта, поворачивается ко мне и продолжает разглядывать. По позвоночнику тот же пробегает озноб. «Все живут счастливыми воспоминаниями, которые дают силу. Одним из таких для меня была ты. Когда я вернулся за тобой в родной город, ты уже нашла себе другого, не дождавшись меня». Со стороны я наблюдал за тем, как вы перевозили вещи в новую квартиру. «А может, оно и к лучшему, Маш?» Всё равно ты бы променяла меня на того, кто богаче и успешнее. Так ты, похоже, и поступила со своим бывшим, когда на горизонте появилась рыба покрупнее, — говорит Богдан, удерживая мой взгляд. На смену жуткому волнению приходят шок и растерянность, от которых слабеют колени, а в горле нарастает ком.